А теперь продолжал адвокат, складывая пальцы в виде рогатки. Полагаете ли вы, что окажется необходимым доводить дело до суда первой инстанции? Ведь именно к этому вы придете. Но есть и другая возможность. Пользуясь угрозой учреждения опеки, нетрудно достичь соглашения, устраивающего всех. Речь может идти, скажем, о дарственной с установлением расточителю пожизненной ренты, что практически решит его возможности расходовать капитал. Таким способом проще всего уладить спор. Но я вовсе не желаю его улаживать, вскричал Ноэль. Розенберг улыбнулся. Отлично, отлично, сказал он. В таком случае надо прежде всего собрать семейный совет. Конечно, я вам не сообщу ничего нового. Напомним, что семейный совет, особенно в интересующем вас случае, должен быть предварительно подготовлен. Не сомневаюсь, что благодаря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 Возвращаясь домой от Розенберга, Ноэль Шудлер шептал, «Только не горячиться! Только не горячиться!» На следующий день утром он целый час беседовал с Адриеном Леруа. Прощаясь, банкиры крепко пожали друг другу руки. «Можете быть уверены в полном моем согласии, а также, говорю вам это заранее, и согласии моего брата», — сказал Адриен Леруа.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 жан и мари Анж, он неустанно упоминал о том, что им движет забота о будущем двух маленьких сироток. Когда разговоры с родственниками были закончены, он попросил Анатоля Руссо принять его. «Я пришел не к министру и не к другу, а к адвокату», — заявил великан, входя в кабинет Руссо.